Глава третья. Хорошие шансы. Фаргрин запрыгнул в окно и бросил взгляд в угол, где лежала Мильха. После четырех слез она держалась до утра, пока не удостоверилась, что Рейт выживет. Потом дала указания, как за ним ухаживать, какие снадобья давать и как быть с ней самой, положить наверху в доме на мокрое одеяло, накрыть таким же и постоянно держать оба одеяла влажными. Пошел четвертый день, как она впала в забытье, и теперь все уже беспокоились за нее. Герет постоянно вылазил наверх обновить щиты и подогреть воздух в доме. Фаржа почти не спускался в подклет, Сидел рядом с Мильха, спал под для нее, чтобы она не замерзла. Все это время она лежала пластом, только порой тихо-тихо бормотала по-эльфийски. Рейджа хоть и был мертвенно бледен, уже через два дня после ранения стал ползать наверх. Туда его гнали, естественно, небезобразные потребности. Не хотелось ему делать дела в тесной клетушке с численностью населения, близкой к критической. Оказалось, что и ведро, занавешенное дырявой тряпкой, обладает любопытным целебным свойством. Хотя постаралась, конечно, ледяная ведьма. Никто даже не думал, что после таких переломов можно так быстро начать двигаться. Рейд, конечно, ползал не без помощи, но чудеса. Фар осторожно поскреб по крышке под клети. Снаружи сразу же послышалось скрипение и шелест веток, зашевелились древесники. Когда Герат поднял крышку, звуки отрезало, замерцали щиты на окнах и дверном проеме. «Фаргрин!» — донесся слабый голос. «Герат!» — очнулась, наконец, — сказал коротышка, как показалось Фару с облегчением. Мильха пыталась подняться, но у нее это плохо получалось сколько я пролежала». «Четвертый день пошел», — отозвался Герод. «Фар, давай ее вниз, Лорин». Пока они помогали Мильха спуститься в подклет, коротышка сидел в доме, держал щиты и круг тишины. Потом Фар вернулся за зайчими тушками, которые оставил за окном. «Ты даже бледнее Рейта», — заметил Лорин, помогая Мильхе устроиться на деревянном полу. Жена кузнеца принесла ей чашку горячего бульона и поспешила убраться подальше, от Фаргрина. Если к его товарищам относились пусть настороженно, но вполне мирно, оборотня кое-как терпели, не желая к нему приближаться. Да и терпели, как полагал он, только из-за зайцев и кроликов. Фар охотился для всех. «Арвахану всегда Арвахану», — подумал он, глядя на Ирму, — которая, к его большому сожалению, совсем не смотрела на него. Даже для людей. Вообще Фаргрин ожидал, что Лорин будет зол, ведь это из-за него их отряд сунулся сюда, и Рейд чуть не погиб. Ожидал Елозине рожей по разным поверхностям, как того требовали законы полуцивилизованного общества. Но жизнеутверждающая философия, выпалив очередное безбашенное Ха, решила, что это не в ее правилах. Лорин стал относиться к Фару даже лучше, чем прежде, как и его почти отбросивший лапки близнец. «Ну, где же наша ледяная ведьма?» спросил Рейт, рискуя призвать стужу и все-таки распрощаться с неотброшенными лапками. «Обошлось!» «Весна пришла на ледяные равнины», ответила Мильха, слегка улыбнувшись. «Невероятно! Неужели таяние достигло своего пика? А если серьезно?» А вы тоже сразу ко всем с душой на распашку, ответила она вопросом на вопрос. Ну да, раскатали губу. Ледяная ведьма обернулась врединой. Впрочем, фар подумал, что его догадки оказались верны. Мильха была холодной для чужих и, вполне возможно, ненарочно. по крайней мере, не всегда. Теперь, значит, на распашку, опасно доковыривал рейд. Осталось чуть не сдохнуть еще пару раз, ответила она и снова улыбнулась. «Кстати, сколько дней мы уже на задании?» Все задумались, подсчитывая время. 43 дня, если считать со дня выхода из Всесвета», — сказал Герод. «Сегодня сорок четвертый. Если бы не твари, как быстро мы бы добрались до нужного места?» «Неделя за две». «Нет, дороги-то плохие были», — напомнила Рейд. «За три, думаю». «Фаргрин, дай мне рюкзак», — попросила Мильха. Она пошарила в нем и достала маленький светло-синий мешочек. Внутри оказалось три ярко-синих ромбика. Матер! Герат выпучил глаза. «Это ведь не по правилам!» «Их дал регистратор, значит, заказчик заплатил за них!» «Да скажите уже, что это!» — потребовали близнецы. Связанные големы!» — буркнул Моаген. Рейд присвистнул. Необычное им задание выпало, как ни крути!» Отправили корком, снарядили на тварей, Теперь вот и это. А ведь в 99 случаях из 100, если заказчик не находится вместе с отрядом, наемники даже не знают, кто он. Все вопросы обычно решает гильдия, и нет нужды общаться с работодателем напрямую. «В исследовательских экспедициях бывает, хотя тоже редко», — пояснила Мильха. «Наш заказчик просил сообщить, когда будем в том месте. Но мы идем слишком долго, думаю, стоит сделать это сейчас». «По мне, так еще в дубках надо было», — пробормотал Герат. «Возможно», — вздохнула Мильха и поджала губы. «Надо решить, что говорить». «В смысле?» — удивился Рейд. «Что есть, то и говорим». «Герат, круг тишины, пожалуйста». Звуки пропали. Фаргрин покосился на селяну, увидел, как те настороженные недоуменно переглядываются, посматривая на них. «А не лучше ли поговорить наверху?» — подумалось ему. Он прекрасно знал. Наемники, обсуждая что-то, для посторонних выглядит так, будто сговариваются на нечистое дело. Тем более под кругом тишины и с в придачу. Когда фар был внизу, селяне становились мрачнее и даже злее. Что, впрочем, не мешало им есть его кроликов? «Пирамидки. Говорить про них?» спросила Мильха. «Не нравится мне все это». «Что именно?» Хмурый Гер отвертел в руках синий ромбик. Мы не знаем, кто заказчик, как бы ни вышло еще хуже. Эти пирамидки можно использовать как оружие, приманивать твари или что-то в этом роде. По контракту от нас требуется собрать все имеющие ценность генаские артефакты, сказал Лорин. Да, но это относилось к находкам в Дальмене, возразила Мильха, а не к артефактам в деревнях по пути туда. Хочешь утаить? спросил Герат. Не знаю, повторила она, тряхнув головой. Но говорить о них точно не хочу, пока. Дойдем до места, может, станет ясно, что к чему... А людях-то надо сообщить, сказал Фаргрин. У них ведь и до кончается. Снежным рощем приходилось туго, гораздо хуже, чем вешком. Там-то могли пополнять запасы, даже свежие овощи и молоко имелись. А здесь... Прокопать ходы, селяне не могли из-за древесников, и снаружи было опасно. Три-четыре месяца назад люди еще обирали ближайшие дома, но последние несколько недель сидели под землей. Запасов еды выжившим хватало еще на месяц. Все благодаря кузнецу. С первым появлением тварей он, почуяв неладное, начал складывать все продовольствие в подклеть и погреб под ней. Даже то, что обычно там не хранилось. Жена его удивлялась. Думала, муженек тронулся слегка, но не перечила. Эта странная блаша спасла их семью, и не только их. Питались несчастные подземники крайне скудно. Экономили пищу как могли. Неудивительно, что не отказывались от кроликов, которых ловил Фар. «Еще надо решить, идем дальше или нет», — сказала Мильха. «А мы не идем?» — вырвалось одновременно у близнецов и Герета. Фаргрин даже усмехнулся. «Безумцы! Они все безумцы!» «Отлично, мы чуть не сдохли. Давайте еще раз чуть не сдохнем. Давайте. Вот и вся суть их планов». «Теперь здесь чаще», — напомнила Мильха, но тоже улыбнулась. «Хоть и слабая. Вам же не надо объяснять, что такое чаще». «Фар может разведывать местность и вообще чуять твари, сказал Рейд. «Не древесников», — напомнил Фаргрин. «Я даже жнеца не унюхую», — возразил Рейд. «Если только он кучу прямо передо мной не наложит». «С фаром у нас шансы хорошие, я думаю». «У тебя один к пяти уже хорошие шансы, дубина», – пробурчал Герод. «Я тут подумал вот что. Может, не будем заходить в последнюю деревню?» Он развернул карту. «До могильника можно добраться, даже если взять чуть восточнее. Пойдем вдоль границы новых часть до гор, а там посмотрим, как пройти». «Так по горам и махнем», – предложил Лорин. «Они же не сильно высокие, не драгзан». «В конце концов, все равно придется заходить в чаще», – задумчиво проговорила Мильха. «А деревня? Вдруг там остались люди?» «Если теперь везде чаще, то что мы сделаем?» – спросил Герод. «А вот заказчик, наверное, смог бы помочь, если согласится на это. Ладно, но про штуки эти пока ни слова».